Глава 5. Конфликт. Провоцируй, Из нее вы узнаете, как заварить кашу из ничего, как разогреть других, но не обжечься самому, как остаться чистым на грязной кухне. Вы сможете применять конфликтогенератор для своих задач. Разделять и сталкивать всех со всеми, направлять публичное внимание в нужное вам русло. Также. В этой главе. Профи против инфоцыган. Беременные шутницы против занудных ханжей. Волосатые бруталы против гладких метросексуалов. Давид против Голиафа, Курбан против Норки. Сейчас на рынке образования назрел момент, когда развелось много псевдоэкспертов. Это видео — один из способов от них избавиться. Я очень надеюсь, что эксперты, которых я назвал Дмитрий Норка, Тимур Асланов, Сергей Азимов, Николай Рысев, Евгений Колотилов, помогут мне своим примером очистить рынок от лохотрона, надувательства и теоретиков. Так в 2015 году начиналась акция Sales Challenge. Ее начал Максим Курбан, молодой тренер по продажам. Коротко стриженный парень в темно-синей рубашке, закончивший в 2012 году биофак Белорусского университета, бросил вызов именитым российским гуру. Вежливо, но явно Курбан намекнул Норке, что писать книги и выступать на тему продаж еще не значит быть мастером. Далее в течение получаса Максим демонстрировал мастерство холодных звонков. Видео произвело впечатление и набрало более 90 тысяч просмотров и сотни комментариев. Вот некоторые из этих комментариев. Александр Амелечкин пишет. «Макс, ты реально в разы круче всех этих перечисленных экспертов. Реально все работает». А вот что пишет Макс Делкрофт. «Дашкиева и Богачева нужно было еще привлекать». А вот что добавляет Анастасия Йорс. Обратила внимание, что у вас стоит пометка Sales Challenge, и стало интересно, кто первым бросил вызов. Вы или Филиппов. Ну и, конечно, что-то трусит наши великие тренеры. Один из комментаторов верно подметил, что Sales Challenge придумал другой тренер по продажам Сергей Филиппов. И сделал он это задолго до Максима Курбана. Впрочем, и Филиппов не был первым. Вся история человечества это история конфликтов. Все мы знаем, как молодой и хилый Давид сразил на повал матерого гиганта Голиафа одним точным ударом прощи. Мы будем с упоением слушать такие истории снова и снова. Нами будет двигать азарт и желание знать, кто сильнее. Мы будем болеть за своего героя, делать ставки, жаждать победы. И пусть победит сильнейший. Механика конфликта. Как заварить кашу. Конфликт — базовый принцип удержания внимания. В нем есть все, что может заставить проснуться даже самую равнодушную аудиторию. Интрига, эмоция, новизна, динамика. Вопрос в том, как создать управляемый конфликт и заставить его работать на вас. Для этого вам нужно сделать четыре простых шага. Шаг первый. Провоцируйте. Не бойтесь вызывать у слушателей мгновенное, но кратковременное несогласие. Провокация, как ведро холодной воды на голову, заставит встрепенуться кого угодно. Один из видов провокации — спорное утверждение в форме бесспорной истины. Никому неизвестный Максим Курбан бросает вызов известному Дмитрию Норке и как бы говорит «Я лучший, если ты лучший, докажи». Конечно, есть и более радикальные способы включить аудиторию. Тренинги для слабаков. Именно поэтому вы здесь. Если вы считаете себя сильным, выходите вон. Дальше вам, как тренеру, нужно будет ответить за свои слова и заплатить за привлеченное внимание. Но вы будете точно знать предмет конфликта. Вы знаете, по поводу чего вы завариваете кашу и к чему вы ведете, не так ли? Знаете предмет? Провоцируйте. Шаг второй. Разделяйте. В конфликте не должно быть нейтральных. Лучший конфликт — тот, который разделил и столкнул всех со всеми. В обычном состоянии аудитория делится на сторонников и противников в соотношении 10-80-10. То есть 10% сторонники, 80% нейтральные, 10% противники. Ваш план-минимум — это 40-20-40, а лучше 50 0 50. Это называется полная поляризация. Чтобы ее добиться, лейте масло в огонь. Озвучьте аргументы в пользу «за» и «против». Заставьте нейтральных сделать свой выбор. Мне вспоминается выступление Марка Розина на конференции «Лимут» в 2019 году. Хотя события и собирает преимущественно евреев, публика там чаще равнодушна к религии. И вот господин Розин Решает слегка накалить обстановку и предлагает двум добровольцам из аудитории выступить с утверждениями, которые взаимно исключают друг друга. Один доброволец решает доказать тезис о том, что религия — это анахронизм, а рядом с ним появляется господин в Ермолке с обратным тезисом. Оба убедительны, оба разогревают интерес к теме, и вот публика уже ждет мнения ведущего. Шаг третий — Сталкивайте. У конфликта всегда один предмет и две стороны. Определите их, кто против кого и по поводу чего будет биться в вашем случае. Вы против всех? Одна часть вашей аудитории против другой? Герой против антигероя? Начальник против подчиненного? Закупщик против продавца? Когда в 1986 году бизнес-тренер Владимир Тарасов придумывал свои управленческие поединки... Он создавал больше, чем тренинг. Он создавал машину по привлечению внимания, которая потом работала на его маркетинг многие годы. В основе всех поединков лежит управляемый конфликт. Столкновение двух непримиримых сторон. Игра с нулевой суммой. Убивай, а не то убьют. Если вы заявляете конфликт, а на поверку это окажется – Круглый стол, где много сторон и все мнения в кавычках «правильные». Вы разочаруете аудиторию. Она жаждет крови. Забудьте о компромиссах. Сталкивайте. Шаг четвертый. Направляйте. В понятии «управляемый конфликт» ударение делается на первое слово. Вам не нужен конфликт ради конфликта. Вам нужна энергия внимания, которая в огромных количествах высвобождается при столкновении тезиса и антитезиса. Оседлайте эту энергию, заставьте ее работать на ваш синтезис. Представьте, что вы ведете беседу «Что такое христианство?» и начинаете с провокации «Бог абсолютно бесполезен». Дальше вы просите 30 человек в зале проголосовать, кто с этим скорее согласен, а кто скорее не согласен. Согласным вы предлагаете сесть слева от вас – это тезис, а несогласным справа – это антитезис. Обычно получается, что тех и других почти поровну. Дальше вы накаляете обстановку и предлагаете каждой группе подготовить по пять аргументов в поддержку своей позиции. Напряжение растет, но вы не даете ему выйти из берегов, люди не переходят на личности, они сохраняют предмет спора в фокусе своего внимания. Через 10 минут все уже хотят знать, как же, в кавычках, правильно. И тут вы скромно предполагаете, что правы обе стороны. И в то же время не прав никто. Категории «пользы» к Богу неприменимы. Это синтезис. Есть о чем поговорить в ближайшие 40 минут, не так ли? Людмила Булавкина, серийный предприниматель и создатель сервиса «Рентмания», рассказала мне историю о том, как созданный ими «Конфликт» вышел из-под контроля. «Как-то раз на 1 апреля» мы придумали акцию с положительным тестом на беременность. Девушки должны были разыгрывать своих мужчин. И тут началось совершенное безумие. Я помню, там было по 10-12 интервью в неделю. Даже федеральные телеканалы звонили. И поднялась огромная волна негатива. С точки зрения узнаваемости, эта акция много дала нашему сервису. Однако мы потом недели три не могли отбиться от потока оскорблений и общественного недовольства. Как вы могли коснуться таких высоких материй, как беременность, будущий ребенок? Это святотатство. Одним словом, мы не рассчитали силу хайпа. Но если у вас есть ресурс все это разруливать, то почему нет? Я абсолютно уверена, что любой пиар, кроме некролога, это плюс. Конфликтагенератор. генератор Теперь, когда рецепт создания конфликта у вас в руках, я предлагаю вам мозговой штурм на тему ингредиенты для конфликта. Давайте вместе проведем своего рода инвентаризацию всего, что у нас есть, а затем попробуем изготовить конфликт для заданной ситуации. Давайте сейчас вместе с вами попрактикуемся и попробуем ответить на вопрос, какими могут быть стороны конфликта. Отцы и дети, мужчины и женщины, гомосексуалы и гетеросексуалы, либералы и консерваторы. Мысленно продолжить этот список. Что может быть предметом конфликта? Война, эвтаназия, смертная казнь, аборты, патриотизм, религия, секс. Продолжите этот список про себя. Какие вопросы в обществе вызывают острую дискуссию? Вот мои примеры. «Сталин — эффективный менеджер», «Крым наш», «Россия — часть Европы», «Разрешить ношение оружия всем» или «Не разрешать», «Делать ли прививки детям»? Подумайте о других вопросах, которые сейчас разделяют общество. Следующий момент — как можно спровоцировать конфликт. Вызвать на дуэль гуру в своей области — Сделать спорное утверждение в форме бесспорной истины. Столкнуть между собой непримиримых авторитетов. Поставить вопрос, который сразу вызовет разногласия. Попробуйте мысленно продолжить этот список. А мы идем далее. Как можно накалить конфликт? Я дам свои примеры вопросов-триггеров, а вы попробуйте продолжить этот список. В чем здесь парадокс? В чем здесь противоречие? Где справедливость? Кто окажется сильнейшим? Кто прав, а кто виноват? Какая из двух правд ближе к истине? Идем дальше. Какие новостные сюжеты можно использовать для развития конфликта? Я приведу примеры, а вы подумайте о том, что актуально в вашей ситуации. Сквер против храма в Екатеринбурге. Народ против мусора в Волоколамске. Чиновник сбивает пьяного в кавычках ребенка. Пьяные футболисты избивают чиновника. Он вам не Димон. Школьник расстрелял одноклассников. Возможно, если вы включите телевизор, вы найдете уже совсем другие новости, но так или иначе на них можно прокатиться. Использовать их энергию для создания конфликта. Представьте, что вы открыли маникюрный салон в большом городе. У вас 10 тысяч конкурентов и рынок давно поделен. Как тут выиграть битву за внимание? Например, использовать управляемый конфликт по сценарию мини-секс-скандала. Шаг 1. Провокация. 15 февраля размещаем в соцсетях фото Роналдо в плавках и с педикюром. Задаем аудитории вопрос. Роналду гей? Провоцируем репосты, добавляем новые подробности за и против. Получаем первый отклик. Шаг второй. Накал. 17 февраля запускаем опрос, делают ли педикюр настоящие мужчины. Сталкиваем сторонников и противников. Брутальных и метросексуалов. Делаем посты с видео за и против. Призываем вступать в партию волосатых и гладких. Подключаем СМИ. Зовем в историю известных людей. Никита Джигурда и байкер-хирург против Димы Билана и Сергея Лазарева. Шаг третий. Столкновение. 21 февраля приглашаем в прямой эфир авторитетных представителей волосатых и гладких. Устраиваем дебаты по теме. Внезапно выясняем, что гладкий это в прошлом затравленный волосатый. Просим Лобковского прокомментировать эту психодраму. Онлайн. Шаг 4 Направление. 22 февраля продолжаем дискуссию между делом, упоминая про скидки на педикюр в вашем салоне на 23 февраля и гарантию секс-эффекта до 8 марта. Возможно, вы заметили, что злобы дня это топливо эскалации конфликта. Мужские конфликты лучше актуализировать к 23 февраля, а женские к 8 марта. Если вы психолог, специализируетесь на травме и выступаете на конференции 10 мая, то на первом слайде у вас должна быть цитата и фото пассажира, который уцелел в авиакатастрофе 5 мая. Кто-то скажет, что это хайп на костях, а я скажу, что вы обязаны чувствовать момент. Другой вопрос, что попытка прямой эксплуатации кровавой темы моментально даст вам отрицательное внимание. Но это вопрос мастерства, вопрос этики и чувства такта, а не самой технологии. Давайте попрактикуемся. Представьте, что вы видеограф. Вы решили привлечь внимание к своим услугам – профессиональной видеосъемке и монтажу. Для этого вы воспользовались конфликтогенератором и определили следующие параметры конфликта. Стороны. Либералы против консерваторов. Дети против родителей. Предмет. Воспитание детей. Вопрос в обществе. Запрещать ли гаджеты детям? Способ провокации. Поставить вопрос, который сразу вызовет разногласия. Сюжетная коллизия. Бунт детей против родителей. Вопрос-триггер запрещать или идти на поводу. Исходя из этих вводных, подумайте, какой может быть провокация, в чем может состоять накал, как вы столкнете стороны между собой и, самое главное, как вы направите энергию конфликта для привлечения внимания к своему бизнесу. Если бы вы задали эти же вопросы мне, я бы поставил вопрос так — Можно ли воспитать своего ребенка через YouTube-канал? И тогда весь дальнейший дискурс я бы строил вокруг конфликта либералов и консерваторов от воспитания. Благо, интернет накопил достаточно аргументов за и против обеих позиций. В конце хорошо бы анонсировать онлайн-курс YouTube Family для либералов, а для консерваторов пригласить их на семинар «Увлекательная видеографика от А до Я». Как не надо создавать конфликты? Если вы склонны осторожничать и оглядываться при каждом чихе, конфликт — это не ваша стратегия. Даже не пробуйте. Провокация требует наглости и готовности идти до конца. Вы должны быть готовы к встречным провокациям и даже личным оскорблениям. Реакцию публики на ваш вызов до конца предсказать будет невозможно. С другой стороны... Нам не нужен конфликт, который выйдет из берегов и затмит собой вашу информационную повестку. Для этого аудитория уже на ранней стадии должна понять, что это игра, и тут ничего личного. Обрисуйте правила этой игры и пригласите в нее всех. Намекните, что дальше будет только интереснее. Если народ начнет заигрываться, вы сразу это почувствуете. Сначала они будут терять предмет дискуссии, а потом переходить на личности. Просто держите руку на пульсе. Нащупайте золотую середину между двумя крайностями – вялой дискуссией и неуправляемым базаром. Да, сценарий «Ты дурак, сам дурак» – тупиковый. Но люди также устали от поиска дешевых компромиссов аля «Победила дружба» и благочестивого журчания на тему «За все хорошее против всего плохого». Они хотят осознавать предмет столкновения, занимать четкую позицию и быть «Правыми. Они должны чувствовать, что это их война, а не какой-то там ваш между собойчик. Они должны видеть реальный предмет столкновения, а не много шума из ничего. Дайте им эту возможность. Пусть ваш конфликт будет игрой, в которой интересно участвовать». По крайней мере, он попытался. Как же ответили именитые российские гуру молодому тренеру из Беларуси? Этим вопросом задавались многие подписчики Максима Курбана, некоторые даже подтрунивали над молчанием гуру. «Что-то трусит наши великие тренеры». Но великие тренеры так и не отвечали. Некоторых я знаю лично, и поэтому решил написать им в Facebook. Ответ был ожидаемым. «Сергей, у нас много дел, чтобы на все это отвлекаться». Что ж, это вполне в духе нашего времени, когда даже самые сильные на самом верху отказываются от дебатов. Вот и Максим Курбан получил отказ. Полномасштабного столкновения у него не получилось. По крайней мере, он попытался. Такой вызов на дуэль сам по себе заслуживает внимания. Именно этот несостоявшийся конфликт заставил меня обратить внимание на творчество Курбана. Я подписался на канал тренера, узнал о существовании Курбан Академии и даже захотел написать в своей ленте дружеский пост о белорусской угрозе с рекомендациями друзьям этой самой Курбан Academy. Как вдруг? В поисках... Дополнительной информацией я зашел на страницу Максима ВКонтакте, и взгляд мой застыл на словах 30 декабря 2017 года «Максима не стало». На несколько минут эти слова оставили меня без движения. Парню на тот момент было 28. Едва закончив вуз, он вышел в большое плавание, быстро стал востребованным спикером в СНГ, набрал больше 7 миллионов просмотров на своем канале, запустил свою онлайн-школу, нажил себе немало завистников и ненавистников и ушел. Максим не побоялся бросить вызов, ввязаться в битву и драться до конца. Не все ответили, не все оценили, не все отреагировали, но, по крайней мере, он попытался. Резюме. Используйте конфликт как базовый принцип удержания внимания. Провоцируйте. Делайте спорное утверждение в форме бесспорной истины. Вызывайте на батл-гуру в своей области. Актуализируйте уже имеющиеся в обществе конфликты и противоречия. Разделяйте. Лучший конфликт — Тот, который разделил и столкнул всех со всеми. Устраивайте голосование, ловите на противоречиях, помогите нейтральным сделать свой выбор, за или против. Сталкивайте. В конфликте всегда один предмет и две стороны. Определите их, кто против кого и по поводу чего будет биться в вашем случае. Направляйте. В понятии «управляемый конфликт» ударение – На первое слово вам не нужен конфликт ради конфликта. Вам также не нужен конфликт, который вызывает ощущение аля много шума из ничего и за все хорошее против всего плохого или ты дурак сам дурак по базаре или зашлись или победила дружба. Используйте конфликтогенератор. Определите стороны, предмет, способ провокации, сюжетную коллизию. Вопросы-триггеры. Это поможет вам актуализировать публичный дискурс по важной теме и привлечь внимание к своей повестке.